Глава 7. Барри ведет гарнизонную жизнь и находит многих друзей. После войны наш полк стоял гарнизоном в Берлине. В городе может статься наименее скучным из всех прусских городов, однако же он не мог похвалиться особенной веселостью. Служба наша постоянно тяжелая предоставляла нам в течение дня несколько часов свободных, в которые мы могли бы предаваться удовольствиям, если бы имели на это средства. Многие из нашей роты ходили на вольную работу, но я, как неспособный к ней, и как джентльмен, которому честь воспрещала занятия подобного рода, смотрел на этот способ приобретения денег с отвращением. Нашего жалования едва достаточно было, чтобы сохранить нас от голодной смерти, а так как я всегда любил удовольствие и как положение, в котором мы находились теперь, не позволяло нам прибегать к контрибуциям столь удобным, выгодным и позволительным в военное время, то я принужден был обратиться к единственному средству, которое давало возможность покрывать мои расходы а именно сделаться бесменным ординарцем или доверенным военным джентльменом моего капитана. Несколько лет тому назад я презирал эту обязанность, когда в английской службе ее хоть ли насильно навязывали на меня. Но в чужой земле совсем другое дело. Да к тому же, по правде сказать, после пятилетней службы солдатам Гордость каждого человека подчиняется по необходимости множеству неприятностей, которые показались бы ему невыносимыми в независимом состоянии. Капитан был молодой человек. Он отличился во время войны, и иначе ни под каким видом не получил бы капитанского чина так рано. Кроме того, он был племянник и единственный наследник министра полиции месье де Потсдорфа. Родство это, без всякого сомнения, много способствовало ускорению производства молодого джентльмена. На плацпараде и в казармах капитан Поцдорф был весьма строг, но дома легко поддавался хитрости и лести. С самого начала я обратил на себя внимание косичкой, которую никто не умел завязывать и убирать так мастерски, как я, а впоследствии... Я приобрел его расположение и доверие тысячами небольших услуг и угождений, которые я, будучи сам джентльменом, умел пустить в дело. Он любил удовольствие и предавался им вольнее, чем большая часть военных при суровом дворе короля. Он щедро и беспечно распоряжался своим кошельком, любил хороший ренвейн. «Во всех его качествах и наклонностях я искренне ему сочувствовал и, разумеется, извлекал из них пользу. В полку его не любили. Все полагали, что по близкому родству с министром полиции он сообщал ему полковые новости. Я скоро вошел в милость моего начальника и знал почти все его дела». Через то я был избавлен от многих учений и парадов, которые в противном случае выпали бы на мою долю, имел значительные посторонние доходы, дававшие мне возможность джентльменным образом поддерживать наружность и являться с некоторым шармом в известном, хоть надо бы признаться и весьма скромном обществе в Берлине. У дам я был всегда особенным фаворитом, Мое обращение с ними до такой степени было деликатно, что они не могли понять, почему я получил в полку прозвание «Черного черта». «Не так черен черт, как его рисуют», — отвечал я на это со смехом. Большая часть дам соглашалась, что рядовой был воспитан не хуже, нежели как и его капитан. Да и могло ли быть иначе, если принять соображение мое воспитание и происхождение, Уверившись в расположении капитана, я попросил позволения послать письмо в Ирландию к бедной матери, которая не давала знать о себе в течение многих лет. Не давала себе знать, потому что письма иностранных солдат не принимали на почте из-за опасения жалоб и требований со стороны их родителей. Капитан согласился найти средства отправить мое письмо, а как мне известно было, что он непременно прочитает его, то я остерегся подать его запечатанным и таким образом выразил мое к нему доверие. Впрочем, письмо было написано так, что писавший его нисколько бы не пострадал, если бы оно было перехвачено. Я просил у матери прощения за мой побег. Говорил, что моя расточительность и безрассудство сделали возвращение мое домой невозможным, Но ей, вероятно, все-таки приятно будет узнать, по крайней мере, что я здоров и счастлив в службе величайшего монарха в свете и что солдатская жизнь мне очень нравится. Я присовокупил, что нашел доброго защитника и покровителя, который, по моим надеждам, со временем сделает для меня многое, что совершенно в его власти. Посылал поклоны всем девицам в замке Брэди. Называл их по имени, начиная от Бидди и кончая самой младшей Бекки, и в конце письма подписался признательным сыном, каким я и действительно был Редмондом Барри, служащим в Бюловском пехотном полку в роте капитана Поцдорфа, «Между прочим, я рассказал ей забавный анекдот о том, как Фридрих выпроводил из дворца одного канцлера и трех судей в тот день, когда я стоял на часах у подъезда, и сверх того я выразил надежду на скорое открытие военных действий, которые доставят мне случай выйти в офицеры. Одним словом из этого письма вы могли бы заключить без всякого сомнения, что я был счастливейшим человеком в мире». И в этом отношении я нисколько не сожалел, что вводил в заблуждение мою добрую матушку. Я уверен, что письмо мое было прочитано, потому что капитан Поцдорф спустя несколько дней начал расспрашивать меня о моей фамилии, и я рассказал ему все обстоятельства, отступив несколько от истины из своих собственных видов. Я говорил, что был младший сын в семействе что мать моя осталась почти без всяких средств к содержанию восьми дочерей, которых я назвал по имени. Меня отправили в Дублин изучать законы, где я вошел в долги, попал в дурное общество, убил на дуэли человека, сильные родственники которого непременно заключили бы меня в тюрьму, а суд приговорил бы к виселице, если бы я не сбежал из отечества. Я пошел в английскую службу, Это был единственный путь спастись от беды, и потому я не мог не воспользоваться им. В заключение я рассказал историю о мистере Фейкенаме из Фейкенама и рассказал таким образом, что покровитель мой едва не умер от смеха. Через несколько дней он объявил мне, что повторил эту историю на балу у мадам де Камек, где все присутствовавшие единодушно изъявили желание видеть молодого англичанина, «Не был ли там британский посланник?» — спросил я с величайшим беспокойством. «Ради самого неба, умоляю вас, сэр, не открывайте ему моего настоящего имени. В противном случае он будет просить моего освобождения. Мне бы, право, не хотелось, чтобы меня повесили в моем отечестве». Поцдорф раскохотался и сказал, что он вменяет себе в непременную обязанность удержать меня на моем месте — За что я поклялся быть вечно ему благодарным? Спустя несколько дней он обратился ко мне с довольно серьезным лицом и сказал "Редмонд, я говорил о тебе с нашим генералом, и когда выразил ему удивление, что человек твоей храбрости и твоих способностей не получил никакого отличия в течение войны, он сказал, что постоянно имел тебя в виду, что ты действительно храбрый солдат И, по его мнению, происходишь из хорошей фамилии, но что в целом полку, как нет человека деятельнее тебя и умнее, так точно нет человека, который бы меньше, чем ты заслуживал отличия. Генерал говорит, что ты беспокоен, развратен и беспутен, что ты испортил многих солдат, и что твои способности и храбрость ни к чему хорошему не служат. Сэр! Сказал я, крайне изумленный тем, что кто-нибудь из смертных мог составить такое обо мне понятие. «Надеюсь, что генерал Бюлов очень ошибается относительно моего характера. Что я связался с дурным обществом — это совершенная истина. Но в этом отношении я только поступил, как поступили бы на моем месте другие». И, кроме того, у меня не было ни великодушного друга, ни покровителя, которому бы можно было доказать, что я достоин лучшей участи. Генерал может говорить, что я негодяй, что я погибший молодой человек. Он может отправить меня к черту. И, поверьте, я готов отправиться туда, но только с тем, чтобы сделать вам угодное. Этот ответ чрезвычайно понравился моему патрону. Моя откровенность и услужливость приобрели искреннее его ко мне расположение, в один прекрасный день или, вернее, однажды вечером, когда он находился с одной леди тета-тет. -тет. Впрочем, бесполезно рассказывать проделки, которые никого не касаются и до которых никому нет дела. Месяца четыре спустя, после отправления письма к матушке, я получил на имя моего капитана ответ который пробудил во мне тоску по родине, произвел на меня какое-то грустное впечатление, описать которое я не в состоянии. Я не получал ни строки от доброй, уважаемой мною матери в течение пяти лет. Все минувшие дни свежий радостный блеск зеленых полей Ирландии, любовь матери и моего дяди, Филь Пурсель, все мои приключения и надежды, все-все, что я делал и о чем думал, воскресло передо мною при чтении этого письма. И когда я остался один, я плакал над ним, чего не случалось со мной с той поры, как нора играла моим сердцем. Я постарался не обнаруживать своих чувств ни своим сослуживцам, ни капитану, но в тот вечер не имел... Настолько твердости духа, чтобы отправиться в загородный сад, пить чай с Лотхен, горничной госпожи фон Доз. Я извинился и отправился в казармы, из которых уходил и возвращался в них, когда хотел. Лег в постель и провел длинную ночь в слезах и воспоминаниях о милой Ирландии. На другой день я несколько развеселился, разменял присланный матерью вексель в десять гиней и задал некоторым из моих знакомых хорошую пирушку. Письмо бедной матушки рошано было слезами, наполнено текстами и написано чрезвычайно сбивчиво и несвязно. Она выражала свою радость, что я нахожусь в войсках протестантского государя, и с тем вместе боялась, что государь этот находился не на прямом пути истины. Этот прямой путь... Она говорила, «Ей указывает пастор замка Брэди высокопочтеннейший Джосия Джоульс, которого называла драгоценным избранным сосудом, целительным бальзамом, индийским нардом, словом употребляла множество фраз, которых я не понимал. Одно только было очевидно из всего этого набора слов, что добрая мать по-прежнему любила своего сына» вспоминала и молилась день и ночь о своем непослушном Редмонде. Кому из многих несчастливцев, подобных мне, во время одинокого ночного караула, в минуты печали, в болезни или в плену, не приходила на мысль, что в ту самую минуту, весьма вероятно, его мать молилась о нем? Я часто имел эти мысли, и, разумеется, они никогда не бывают веселого свойства, Не приходят они к вам и в то время, когда вы находитесь в обществе. Что сталось бы с кружком веселых товарищей, если бы такие мысли посетили их в беседе? Они сделались бы безмолвными, как факельщики на похоронах. В тот вечер я пил за здоровье матери, и пока велись деньги, жил как джентльмен. Посылая мне деньги, она, как говорила мне, впоследствии лишила себя необходимого, и получила строгий выговор от мистера Джоульса. «Присланные деньги были истрачены весьма скоро, но я не нуждался, и, будучи фаворитом капитана и его друзей, имел сотни случаев приобретать доходы без всякого труда» то мадам фон Доз дарила мне гинею, когда я приносил ей букет или письмо от капитана, то, напротив, старый тайный советник Доз угощал меня Рейнвейном и при этом всовывал мне в руку талер или два, с тем, чтобы я сообщил ему некоторые сведения относительно отношений между моим капитаном и его женой. Хотя я и не был таким простофилий, чтобы отказаться от денег» но в то же время не был и до такой степени низким человеком, чтобы изменить моему благодетелю, и таким образом старик выведывал от меня весьма немногое. Когда капитан разошелся с мадам фон Доз и начал ухаживать за богатой дочерью голландского посланника, тогда я уж и не знаю, какое множество писем и гиней несчастная Фондос передавала мне, упрашивая возвратить ей прежнего любовника» но подобного возврата в любви не существует. На все обветшалые вздохи и мольбы капитан отвечал одним смехом. «В доме Мейнгер ван Гульденсака меня так полюбили все, от хозяина дома и до последней служанки, что я сделался там своим человеком, благодаря такому расположению». Я узнал две-три государственные тайны, которые чрезвычайно изумили моего капитана и понравились ему. Эти тайны он не замедлил сообщить своему дядюшке, министру полиции, который без всякого сомнения умел ими воспользоваться. С этой поры я начал пользоваться особым доверием семейства Поцдорфа и был солдатом по одному только названию — получил позволение носить партикулярное платье, которое, могу вас уверить, отличалось изысканным щегольством, и к величайшей зависти моих сослуживцев не отказывал себе ни в каких удовольствиях. Что касается сержантов, то они обходились со мной вежливо, как с офицером, зная, что за оскорбление любимца племянника-министра они рисковали галунами, «В нашей роте служил молодой человек, которого звали Курц, несмотря на то, что он был шестифутового роста и которого жизнь несколько раз я спасал в сражениях. Как вы думаете, что сделал этот товарищ, когда я рассказал ему одно из моих приключений? Он назвал меня шпионом и доносчиком и попросил не говорить с ним больше на «ты», как это водилось между молодыми людьми в приятельских отношениях. Мне больше ничего не оставалось делать, как только вызвать его на дуэль. Церемониться с ним я не видел необходимости. Обезоружив его в мгновение ока, я швырнул его шпагу ему через голову. «Курц!» — сказал я. «Человек низких правил поступил ли бы с тобой так, как я поступаю теперь?» Этим подвигом я заставил замолчать других недовольных. Надо мной после этого никто уже не смел смеяться. Нельзя допустить, что для особы моего воспитания, обращавшейся в прихожих, разговор лакеев и блюдолизов был приятен. Но, во всяком случае, он не был до такой степени сален, как разговор в казармах, которому я питал величайшее отвращение — Я выказывал притворное расположение к военной службе, собственно, потому, что хотел пустить пыль в глаза моего покровителя. Я томился в неволе и выжидал случая выйти из этого положения. Я чувствовал, что родился разыгрывать в свете не последнюю роль. Если б я принадлежал гарнизону в Нейсе, то вместе с храбрым французом прорубил бы себе путь к свободе. Но здесь, чтобы приобресть свободу, я должен был прибегнуть к хитрости. Я думаю, в этом меня никто не станет упрекать. Мой план был следующего рода. Сделаться до такой степени необходимым для месье де Потсдорфа, чтобы он выхлопотал мне отставку. Получив свободу при моей наружности и моем происхождении, я бы сделал то, что делали десятки тысяч ирландских джентльменов, Я бы женился на порядочной женщине с хорошим состоянием. Доказательством тому, что я был, если не бескорыстен, то по крайней мере действовал по внушению благородной амбиции, служит следующее обстоятельство. В Берлине проживала вдова одного продавца колониальных товаров, 600 металлеров годового дохода и хорошей торговлей. Она дала мне понять, что выкупит меня из службы, если я женюсь на ней. Но я объявил ей наотрез, что не намерен сделаться лавашником и таким образом добровольно отклонил от себя возможность быть свободным. Что касается моих благотворителей, я был признателен им больше, чем они мне. Капитан находился в долгу и имел различные сделки с евреями, которым давал собственноручное обязательства уплатить долги по смерти дяди. Старик фон Поцдорф замечая доверие, которое имел ко мне его племянник, хотел было подкупить меня и выведать действительное положение дел молодого человека. Но как вы думаете, что я сделал? Я сообщил об этом факте месье Георгу фон Поцдорфу, и мы вместе составили список небольших долгов, до такой степени незначительных, что они, вместо того, чтобы прогневить старика, успокоили его — и он заплатил их, радуясь, что так дешево отделался. Хорошо же меня и наградили за эту преданность. Однажды утром, когда старый джентльмен заперся с своим племянником в кабинете, он любил собирать сведения о том, что делают молодые офицеры, кто из них играет в карты, кто ведет любовные интриги и с кем, кто посещает Ридотто, кто делает долги и тому подобное, потому что Фридриху любопытно было знать, чем занимается и как проводит время каждый из офицеров его армии, я был послан с письмом к маркизу Дажаонс, тому самому, который впоследствии женился на актрисе Кошва, и, встретив маркиза на улице, в нескольких шагах от дома, отдал письмо и воротился в квартиру капитана, Он и его, почтенный дядюшка, имели предметом своего разговора Мою ничтожную особу «Он из благородных!» — говорил капитан «Ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха -ха", отвечал дядя «Которого я готов был задушить за такую наглость Всякий нищий ирландец нашей армии поет ту же самую песню Его завербовал Гальгенштейн — продолжал капитан. <связь> — <связь> Да, его завербовали как дезертира, — сказал старик Поцдорф. Положим, что так. Но я обещал выхлопотать молодому человеку отставку и уверен, что он будет для вас человеком полезным. — И ты хочешь хлопотать <связь> об его отставке? — воскликнул старик, захохотав болни <свят> Да ты образец простодушия!» «Нет, Георг, если ты будешь так действовать, то, поверь, никогда не получишь моего места! Извлекай себе пользу через этого человека, сколько душе твоей угодно! У него хорошие манеры и откровенное лицо! Он умеет лгать с неподражаемой уверенностью, и драться, как ты говоришь, из-за безделицы. В Негодяе это много хороших качеств, но он тщеславен, мод и болтун. Пока военная дисциплина держит его в узде, ты можешь делать с ним что тебе угодно. Дай ему волю, и он тебя же оставит в дураках, поддерживая его усердие и обещаниями. «Обещай ему хоть генеральский чин! <смех> Я не нуждаюсь в нем! В Берлине и без него можно иметь много лазутчиков!» Так ценил неблагодарный старик заслуги, оказанные мною месье де Поцдорфу, «Я тайком ушел из комнаты». Крайне взволнованный мыслью, что любимые мечты мои рассеяны, и что мои надежды отделаться от службы услугами капитану были совершенно напрасны, отчаяние мое в течение некоторого времени было так велико, что я решался жениться на вдове, но женить бы рядовым не дозволялось без особого разрешения короля, а сомнительно было, чтобы его величество позволил молодому двадцатидвухлетнему красивейшему человеку в его армии, жениться на шестидесятилетней вдове с угреватым лицом, на старухе, которая вышла уже из тех лет, чтобы увеличивать число подданных его величества. Следовательно, эта надежда на свободу была тщетна. Не мог я и купить свое освобождение, не имея в виду существа, которое судило бы мне значительную сумму денег». «Хотя я и получал много денег, как я уже сказал, но в течение всей своей жизни я имел неисправимый порог мотать их и поэтому постоянно был в долгу». «Мой капитан, хитрое создание, совсем в другом виде, передал мне сущность совещания с своим дядей». «Редмонд», — сказал он, улыбаясь, — «я говорил министру о твоих заслугах». «Заслуги, о которых говорит здесь Барри, и говорит, как мы подозреваем, с умыслом, описаны им в весьма сомнительных выражениях. Надобно полагать, что его заставляли прислуживать за столом приезжающих в Берлин иностранцев и доставлять министру полиции сведения, не лишенные интереса для правительства. Великий Фридрих не иначе принимал гостей, как с этими предосторожностями». А что касается до дуэлей мистера Барри, то можно ли позволить нам усомниться в многочисленности состязаний подобного рода? Надобно заметить, что в некоторых местах его истории, когда он находится в неловком положении или когда делает такие вещи, которые в свете не пользуются уважением, то непременно возникает дуэль, из которой он всегда выходит победителем. Это обстоятельство доказывает что Барри был человек несомненного благородства и честности. «И твое счастье обеспечено. Мы исключим тебя из армии и определим в полицию в качестве инспектора тайной полиции. Короче, мы доставим тебе возможность обращаться в сфере несравненно лучше, нежели та, в которую поставила тебя фортуна». «Хотя я и ни на волос не поверил этим словам» но показал вид, что они меня тронули, и при этом, разумеется, выразил вечную признательность капитану за такое великодушное внимание с его стороны к бедному ирландскому изгнаннику. «Твои услуги в доме голландского посланника мне очень понравились. Теперь предстоит другой случай, в котором ты можешь оказать нам некоторую пользу, и если успеешь в этом, то поверь, что награда будет выше всяких ожиданий». «В чем же заключается эта услуга, сэр?» Сказал я. «Я рад стараться для такого доброго господина». «В Берлин?» — отвечал капитан. «Недавно приехал джентльмен службы Ее Величества императрицы Австрийской, который называет себя кавалером Балибари и носит красную ленту и звезду папского ордена. Он говорит по-французски и по-итальянски, Но мы имеем некоторые причины полагать, что он уроженец Ирландии. Не слышал ли ты в твоем отечестве фамилии Балибари? Балибари? Балиба. В этот момент в голове моей блеснула светлая мысль. Нет, сэр, отвечал я. Я никогда не слыхал подобной фамилии. Ты должен поступить к нему в услужение. «Само собой, разумеется, ты не будешь знать ни слова по-английски, и если кавалер Балибарии спросит о твоем происхождении, скажи, что ты венгерец. Слуга, который с ним приехал сегодня же, будет выгнан, и особо, к которой кавалер должен обратиться за верным слугой, отрекомендует тебя. Помни же, что ты венгерец. Ты служил во время Семилетней войны. Ты вышел в отставку по слабости здоровья. Ты служил два года месье де Квелленбергу, который теперь с армией в Селезии, но у тебя есть подписанное им свидетельство. Впоследствии ты жил у доктора Мопсиуса, который в случае надобности даст тебе аттестат. Содержатель гостиницы «Звезда» отрекомендует тебя как самого честного человека. Впрочем, дело обойдется и без его рекомендаций. Что же касается до остальной части твоей истории, то можешь сочинить ее, как тебе угодно. Можешь придать ей чувствительный или забавный вид, смотря по тому, как укажет тебе твое воображение. Старайся, однако ж, приобрести доверие кавалера, возбудить в нем расположение к себе. Он играет в карты и выигрывает. Хорошо ли ты умеешь играть в карты, «Умею, но очень немного. Насколько это доступно солдату?» «Я считал тебя опытнее. Ты должен заметить, плутует ли кавалер в игре или нет. Если плутует, то он в наших руках. Он часто видится с английским и австрийским посланниками. Молодые люди из этих двух посольств почти постоянно ужинают в его доме. «Узнай, о чем они говорят, кто сколько проигрывает и особенно кто из них играет на честное слово. Если попадется тебе в руки письмо на его имя, то без сомнения ты его прочитаешь. Насчет писем, которые будут поступать к нему через почту, тебе нечего беспокоиться. Этот труд мы берем на себя» но никогда не дозволяй ему написать записку, не узнав, какому лицу, каким путем и через чьи руки пойдет она к месту своего назначения. Он спит с ключами на шее от своей шкатулки с перепиской. фридрих здоров, если ты достанешь с них восковые оттиски. Само собой, разумеется, ты будешь ходить в партикулярном платье. Советую тебе счесать пудру с волос» и завязать их просто ленточкой. Усы, конечно, ты должен сбрить. С этой инструкцией и небольшой суммой денег капитан оставил меня. Когда я снова увидел его, он изумился перемене в моей наружности. Не без некоторого огорчения сбрил я усы. Они были у меня черны, как смоли щегольски завивались. Смыл с волос отвратительное сало и муку, которое всегда ненавидел, надел скромный французский серый кафтан, черные атласные панталоны, черный бархатный камзол и шляпу без кокарды. Я казался таким кротким и смиренным, каким только может казаться лакей, не имеющий места. Я уверен, что никто из моего полка, находившегося в то время на смотру в Потсдаме, не узнал бы меня. Перерядившись таким образом я пришел в гостиницу «Звезда», где квартировал приезжий иностранец. Сердце мое билось под влиянием какого-то тревожного ожидания, и некоторым образом говорило мне, что кавалер де Балибари был никто иной, как Бари из бали -Бари, старший брат моего отца, который, сохранив католическую веру, лишился всего состояния. Прежде чем войти и представиться ему... Я взглянул на его карету. Не было ли на ней гербов Барри? Действительно, они были там, серебряные на красном поле с четверным разделением щита. Древний герб нашего дома. Они занимали место величиною с мою шляпу на щегольской карете, прекрасно вызолоченной, с графской короной наверху, поддерживаемой восемью купидонами, с рогами изобилия, из которых сыпались цветы. «Это он! Непременно должен быть он!» У меня потемнело в глазах, когда я поднялся на лестницу. Я должен был представиться родному дяде в качестве лакея. «Вы, верно, тот молодой человек, которого рекомендовал месье Зейбах?» Я поклонился и подал письмо, которым капитан озаботился снабдить меня. Пока он прочитывал письмо, я имел достаточно времени рассмотреть его. Дядя мой был мужчина лет шестидесяти в великолепном бархатном кафтане и брюках абрикосового цвета в белом атласном жилете с золотым бордюром, как и на кафтане, через плечо, Надета была пунцовая лента папского ордена, на груди сияла огромная звезда. На всех пальцах были кольца. В обоих карманах жилета золотые часы. Богатый солитер на шее. На черной ленте, концы которой завязывали мешок его косички. Пышные манжеты из роскошных кружев. Малиновые чулки обтягивали ноги и охватывались у колен золотыми подвязками. Башмаки с красными каблуками украшались огромными бриллиантовыми пряжками. Шпага, оправленная в золото и в белых ножнах из рыбьей кожи, шляпа с золотыми голунами и белым плюмажем, лежавшие на столе подле него, дополняли костюм великолепного джентльмена. Ростом он был не выше меня то есть шести футов с полдюймом. Черты его лица имели близкое сходство с моими и отличались благородным выражением. Он немного белился и румянился, что в ту пору считалось украшением весьма обыкновенным. Усы, спускаясь через губу, прикрывали рот, который, как я впоследствии увидел, имел довольно неприятное выражение — Верхние зубы его выдавались несколько вперед, его лицо постоянно удерживало улыбку, холодную, неподвижную, отнюдь непривлекательную. Увидев наружный его блеск и благородные манеры, мне стало совестно поддерживать свое инконю, и когда он сказал «А, так вы венгерец», я не мог дальше выдержать. сэр. — сказал я. — Я ирландец, и вдобавок мое имя Редмонд Барри из Бали-Барри. Говоря это, я залился слезами. — Почему? — И сам не знаю. Вероятно, потому что не видел никого из родных в течение целых шести лет, и потому что я пламенно желал увидеть из них кого-нибудь.